Глава 11 «Готово!» – гаркнул Жорик мне прямо в ухо. «Можно глаза открыть!» – почему-то уже не так уверенно добавил он. Глаза я открыла, а потом сразу же закрыла и принялась усиленно моргать в надежде, что представшее зрелище – обман моего изрядно утомленного зрения, потому что серая роба, в которую нарядил меня мой личный модельер – Мало вязалась с вечерним нарядом для королевского приема. «Это что?» — выдавила я и подняла руку, в очередной раз убеждаясь, что отшельница в зеркале — это я самая и есть. «А что ты хотела?» — откуда-то издалека ответил мне Жорик. «Этот, с позволения сказать, безопасник задержал нас на несколько часов. Все лавки закрылись, что нашлось, то нашлось». От такой откровенной наглости я резко дёрнула плечом, отчего слегка оторвался рукав, а у меня начал дёргаться глаз. «Очень интересно. Себе ты в этой лавке костюм нашёл, а мне, значит, балахон?» — громко возмутилась. Выдохнула, подняла руки, медленно их опустила. «Жаль, кормок не видит», — подумала я. Знал бы он, что я стану использовать знаменитую тролличью гимнастику для тренировки спокойствия и силы духа, непременно показал бы мне это упражнение до конца. Впрочем, чтобы догадаться, чем именно должно заканчиваться это упражнение, вовсе не обязательно быть троллем. Мои руки уже тянулись к стоящему рядышком стулу, чтобы как следует огреть любезного друга по спине. «Это было случайностью», — отрезал эльф. Я взяла в руки стул. «Гвеня, милая, положи стульчик», — залебезил этот подлец. «Леди не пристала бить друзей мебелью, и потом кто станет компенсировать университету поломанное имущество? А кто будет замещать меня перед студентами?» «Я тебя убью», — тихо, но веско сказала я Жорику. Тот пятился к самой двери и на всякий случай прикрывал особенно дорогие ему части тела руками. Спас его стук в дверь и громкие голос Анджера. «Леди Гвене, враг, карета отходит через десять минут, прошу вас поторопиться!» — крикнул дракон и удалился, не дожидаясь ответа. Я поставила стул на пол, а потом устала опустилась на спасенный атакта вандализма предмет мебели. «У тебя глаз дергается!» — сел передо мной Жорик и погладил меня по спрятанной под балахоном коленке. «И кто там у виной?» — буркнула я. «Ладно, где там мое платье? Придется идти в нем». «Я его Миле отдал», — тяжело вздохнул друг, — «постирать». «Значит, пойду в мантии». «И мантию», — покаялся Жорик. Я ругаться не стала. Во-первых, бессмысленно. Во-вторых, уже и не особенно хотелось. Видимо, гимнастика Кормака начала действовать. В-третьих, за нами уже зашла нарядная одетая Мила. Ну и в-четвертых, судя по довольному виду эльфа, не был мой наряд случайностью, он что-то задумал. Мила вид мой никак не прокомментировала, только открыла рот от неожиданности да глазами хлопнула. Золото, а не соседка, в очередной раз осознала я, а потом заметила, как внимательно мой друг оглядывает ладную фигурку девушки. Настроение мое окончательно испортилось, я поднялась и отправила Милу занять мне место в карете, на всякий случай. «А теперь скажи-ка мне правду», схватила я эльфа за ухо, что стоило мне определенных усилий с учетом роста. «Ты зачем затеял этот маскарад?» Вопреки моим ожиданиям, он не отпирался, а даже как будто стал еще довольнее. Освободил уха, поцеловал мою ладонь и сказал, сощурившись, как сытый кот. «Догадалась, значит», — сверкнули зеленые глаза, оказавшиеся неожиданно близко. Жорик улыбнулся, и я почувствовала его дыхание на своем лице. Мужчина правил рукой по моей щеке, наклонился еще ближе и посмотрел на мои губы так, что меня бросило в жар. Я сделала шаг назад, отчего-то пугаясь его близости, поправила ворот дурацкого блохона, он, казалось, решил меня задушить и ответила «Положим». «Молодец!» — тихо похвалил меня эльф и притиснулся еще ближе, чем был до этого. «А может быть, ты у нас и правда провидится?» — одной рукой он взял меня за подбородок, а другой подозрительно медленно вытащил на свет свой кулон. «Аг, Веневра!» — еле слышно выдохнул друг и провел пальцем по моей нижней губе. Как зачарованная, я смотрела в зеленые очи эльфа. Никакие силы не смогли бы заставить меня отвести глаз. Казалось, все вокруг исчезло, остались только мы, и время, удивленное происходящим не меньше меня, замерло, ожидая развязки. И я ждала чего-то вместе с ним. Жорик же, будто опомнившись, запустил руку в свои, не чита моим, идеально уложенные локоны, вернул свой медальон в вырез моего балахона, отступил на шаг и заявил, улыбаясь во весь рот, «Ты только к королю смотри, не напредвить!» И он захохотал, видимо, в красках, представляя, каким именно будущим я и мое воображение способны наградить главу нашего государства. «Очень смешно», — отмерла я, мельком отмечая странные ощущения. то ли радость от того, что Жорик по-прежнему тот же чудаковатый эльф, то ли разочарование. на вот забери свой кулон», — попыталась стянуть с шеи цепочку, но та зацепилась в волосах. Я дернула ее в другую сторону, намотав на тонкие звенья приличную прядь. Разозлилась в большей степени на себя, потому что, наконец, призналась сама себе, что ждала от дурного друга чего-то большего, чем подначки, раскраснелась, растрепала косую и запуталась окончательно. «Помочь?» — ехидно спросил Жорик. «Сама справлюсь», — гаркнула я в ответ и покраснела еще больше. Снова взгляд его показался мне излишне внимательным, и в том, как он спрятал руки за спину, будто бы запрещая себе дотронуться, мое разыгравшееся воображение увидело чувства, которых и быть не могло. «Нет, мне точно не следовало читать романы сестры. Вот до чего доводит перенасыщение романтической литературой». Если в Жорике я разглядела мужчину, то скоро начну воображать любовь с безопасником, ректором, а там и до завхоза недалеко. Помогло, мысли вернулись в привычное русло, и по-прежнему ехидно скалящийся эльф теперь вызывал у меня вполне привычные эмоции. То есть мне снова захотелось его придушить. «Ты только не нервничай, а кулон ты все равно не снимешь, его теперь вообще с тебя никто не снимет». «Как это?» — от удивления я застыла. «Потому что это магический символ эльфийской защиты», — доверительно сообщил мне Жорик, и одним отработанным движением спас мою шевелюру от ножниц. «Ты же сама говорила, счел нужным пояснить эльф». Я задохнулась от возмущения, а потом во мне взыграли родительские гены. Не зря мама и папа считались одними из лучших борцов с нежитью. Мои реакции сейчас могли позавидовать самые быстрые воины королевства». Я схватила со стола первый попавшийся предмет, по странному стечению обстоятельств им оказался учебник Эльфийского и отходила виновника всех своих бед по тем местам, до которых смогла дотянуться. Избиение это длилось бы и длилось, если бы не необходимость ехать в королевский дворец и невозмутимый ректор, напомнивший нам об этом. «Дорогие коллеги!» — кашлянул Аврелий, чем отвлек меня от увлекательнейшего занятия. От неожиданности я застыла с занесенным на Джориком учебником. — Понимаю, что зашел несколько не вовремя, — продолжил ректор, — но все же прошу вас поторопиться. сдуло с олба прядь волос, прическа моя теперь уже совершенно не подлежала восстановлению, и будто бы в ответ на замечание главы университета из миленного учебника выпало несколько листов. Жорик поднял их с пола, забрал недавнее орудие мести у меня из рук и приладил вырванные страницы обратно. При этом кисточку с клеем ему заменил палец, на который он предварительно поплевал. «Можем идти», — улыбнулся эльф, положил отреставрированный учебник на стол и взял меня под руку. Ректор почесал бороду, а я нервно хихикнула и дернула кулон на шее в который раз замечаешь, что маленький замочек на цепочке все никак не попадается мне в руки. У выхода стояли две запряженные университетские кареты о том, что транспорт этот принадлежит учебному заведению, Говорили изображённые на дверцах учёные совы, которые в данный момент неодобрительно посматривали на меня и Жорика. Будто видели, как именно незадачливые преподаватели обращаются с учебниками. Аврелий жестом показал нам на одну из них, и я подошла к высокой ступеньке. Подняла ногу, а потом свой балахон, потому что был он узок и мешал зайти в карету. Жорик этого не заметил, потому что увидел собственное весьма потрёпанное отражение в стекле. Отвлечь его теперь не смогла бы и взбесившаяся нежить. Из окон второго экипажа выглянули заинтересованные мужские лица. Анджер и Йонас внимательно смотрели на мои неудачные попытки забраться в карету и, и то, как я все выше и выше задираю подол. При этом никаких вопросов о том, почему пифи обрядилась в наряд отшельника, у них не было, так же, как и не было ни единого проблеска мыслей, чтобы этой самой Пифии помочь. Мужчины сказала бы на этот Джесс и непременно дала бы обоим сковородкой по головам. Жаль, что сестренки моей рядом не было. Когда длина моей юбки достигла критической отметки, Жорик бросил случайный взгляд в мою сторону и, и что невероятно, заметил, в каком виде я стою. «Ты с ума сошла?» — одернул он мой подол и легко поставил на злополучную ступеньку. «А ты бы еще дольше на себя любовался, глядишь, я уже и разделась бы», — уперла руки в бока. «Нет, да чего же ты все-таки страстная женщина», — примирительно сказал Жорик, усаживая меня в карету. «Твою бы энергию да в мирных целях». Стоически промолчала и отвернулась. Нащупала эльфийский кулон и принялась крутить в пальцах цепочку, никак не реагируя на дальнейшие подначки, которыми продолжал сыпать мой ушастый друг. «Гвиневра, что случилось?» — вдруг с нажимом спросил он. «Все нормально», — рассеянно отмахнулась я. «Никак не могу нащупать замочек. Такое ощущение, что он вообще исчез». «Придумай, что же», — с некоторой заминкой ответил друг и уселся напротив. Вид у него при этом был отвратительно довольный. Я поправила ворот своего наряда, изобразив из неравномерно отрезанных краев балахона нечто наподобие воротника, наскоро переплела косу и откинула синюю шторку, намереваясь полюбоваться на столицу по пути до дворца, раз уж выпала такая возможность. Карета двинулась, потом остановилась. Из первого экипажа выскочил дракон и решительно направился к нашей дверце. «Релли и магистр просят тебя поехать с ними», — заявил мужчина. Далее последовала недолгая, но содержательная тирада, суть которой сводилась к полному несогласию Жорика с таким положением дел. «Вот иди и сам скажи ему об этом», — резюмировал дракон, на что Жорик, обиженно поджав губы, освободил дракону место в салоне. двинулись Анджер взял мою руку в ладони и проникновенно посмотрел на меня. «Вы только не волнуйтесь», — промолвил он, глядя в мое прелестно оформленное декольте. «Не буду», — пообещала я и отвернулась к окну. Университетский двор был практически пуст, несмотря на то, что время лекции подошло к концу. Только несколько студентов-второкурсников, среди которых я узнала пугавшего Милу оборотня, косились в нашу сторону, безуспешно изображая равнодушие. «Да чего же вышкаленные у Аврелия ученики?» — с восхищением подумала я, а потом подняла глаза на здание главного корпуса университета. Из всех окон на нашу кавалькаду взирали любопытные студенты, разодетые работницы канцелярии и преподавательский состав. Я махнула рукой госпоже Бакен, студенты помахали мне в ответ. Мы почти выехали со двора, поравнялись с оборотнем и его друзьями, и милый светловолосый юноша, разглядев меня, открыл рот — полагаю, был поражен моей необыкновенностью. «Это вообще кто?» — обратился он к оборотню, ни на секунду не отрывая от меня восхищенного взгляда. «Это наша Пифия», — с готовностью подсказал ему огневик. Я зачем-то кокетливо поправила несуществующую челку. Вероятно, это начали просыпаться глубоко спящие внутри меня женские инстинкты. Студент влюбленно посмотрел на меня, ласково улыбнулась ему в ответ. «Она сумасшедшая?» — уточнил юноша. «Немного», — без тени сомнения, — ответил ему друг. Закрыла шторы, чтобы не расстраиваться. Подняла глаза на дракона и поняла, что женские инстинкты у меня проснулись совершенно не вовремя. «И все же, где же я мог вас видеть?» Он задумчиво почесал подбородок. Тяжело вздохнула и снова выглянула в окно. Сочинять новую историю сил не было. Территорию университета мы покинули и теперь медленно двигались в сторону королевского дворца. Мы миновали площадь трёх фонтанов, на которой по-прежнему было полно народа, а затем выехали на набережную. Стойкий рыбный запах ударил в нос, и я невольно сморщилась. Именно в этот момент меня угораздило посмотреть на группу только прибывших пассажиров. О том, что они прибыли недавно, красноречиво говорили их слегка зеленоватые лица и горка сваленных рядом чемоданов. «Моя дорогая Джесс стояла у трапа». Придерживая одной рукой багаж, все же дочего хозяйственная знает, что в столице ухан надо держать в остро, не то что ее сестрица, она свободной ладошкой постучала по спине к какому-то громели в обтягивающем костюмчике на пару размеров меньше, чем надо бы. Мужчина обернулся, и среди пышных кружев белой, натягивающейся при каждом движении рубашки, я разглядела клыкастую физиономию Кормака. Гардероб, наверное, у Жорика позаимствовал, поняла я. Расшитая лиловыми розами шелковая жилетка жалобно треснула мне в ответ. На громкий звук обернулась вся пристань. Кормак выгнул бровь и смахнул с плеча несуществующую пылинку. Эта небольшая демонстрация дружественного настроя тролля вызвала у невольных свидетелей его позора непреодолимое желание отвернуться одновременно. «Остановите, пожалуйста, на одну секунду», — опомнилась я, и как только карета затормозила, побежала навстречу сестре. Двигаться в балахоне было чрезвычайно неудобно, и пару раз я чуть было не упала, но удержалась и оказалась в ее объятиях. Джесс крепко поцеловала меня, прижала к груди и погладила по голове. «Как вы здесь оказались?» — я все еще не верила собственным глазам. Джесс обхватила мое лицо руками, в глазах ее стояли слезы. «Бедная моя девочка!» — всхлипнула она. «Как чувствовала, что нельзя было тебя отпускать. Ничего». «Больше тебя никто не обидит», — сестрёнка снова стиснула меня в объятиях. «Уж мы с Кормаком об этом позаботимся», — с угрозой добавила она и посмотрела куда-то мне за спину. Я хорошо знала этот её тон. Именно таким голосом она говорила «приходите ещё самым буйным посетителям нашего трактира». Надо ли говорить, что Кормак это напутствие сопровождал кулаком? «Гвеневра, вернитесь в карету!» Услышала я окрик анджера и подняла счастливые глаза на Джесс. Теперь я знала, что все будет хорошо. Может быть, даже платье найдется. Но я ошиблась. За неимением рядом Жорика старшая госпожа Адеон назначила виновником моих бед и без того изрядно пострадавшего от младшей представительницы семьи дракона. «Бей его!» — сурово скомандовала она троллю. «Мы во дворец опоздаем!» — растерянно промямлил анджер и схлопотал от Кормака по голове. Думаю, удар дракон пропустил от неожиданности, а вовсе не потому, что был таким уж плохим бойцом. Только в данный момент это уже не играло никакой роли, потому что мой потенциальный жених, поверженный, лежал у моих ног. «Джесс, ты что делаешь?» — заорала я. В голове металась мысль, только бы не помер. Рука у Кормака тяжелая. «Это же жених мой будущий!» Я лихорадочно нащупывала пульс на руке Анджера. «Как жених?» — растерянно спросила Джесс. «Да так!» — выдохнула, пульс был. «Только он еще об этом не знает!» «Не думал, что так бывает!» — покаялся Кормак. Хотела я ему сказать, что и сама до сегодняшнего дня подобного не предполагала, но не успела. К нам уже бежали пассажиры первой кареты, причем возглавляла группу спасения Мила. Щеки ее раскраснелись, губы дрожали, а в огромных глазах застыло испуганное выражение. В общем, она была чудо как хороша. «Анджер!» «Анджер, вы в порядке?» — воскликнула она и припала к широкой мужской груди. «Успокойтесь, юная леди, у него всего-навсего легкое сотрясение и, как следствие, небольшой обморок», — успокоил Милу Кормак. «Простите, а вы кто?» — опомнилась девушка. Я вскочила на ноги, изобразила улыбку и загородила тролля, насколько, в принципе, можно загородить скалу. «Он наш семейный доктор!» — ляпнула первое, что попало в голову, вернее, на язык, потому что ни в какой даже самой дурной голове не способна зародиться подобная мысль. «Какой странный доктор!» — услышала я тихое бормотание подоспевшего Йонаса. Аврелий был тут же, но молчал, только открыл рот, чтобы сказать что-то, но потом закрыл, так и не найдя слов. Жорика в поле видимости не было. «Вас что-то не устраивает?» — строго посмотрела на него Джесс и потянулась к торчащей из раскрытого чемодана, когда только успела, большой деревянной ручке. Судя по проступившим очертаниям, это была ее любимая сковорода. «Нет-нет, что вы!» — дельфин, а может быть, сделал правильные выводы, потому что спорить с вооруженной сковородой красивой женщиной крайне опасно для жизни. «А...» «Что?» — начал приходить в себя дракон, открыл глаза и обнаружил на себе мою соседку. «Прелестное дитяк! ту посмел обидеть вас?» Анджер погладил Милу по голове. «Покажите мне его, и, уверяю, он никогда вас больше не потревожит!» — горячо воскликнул он. Мила горестно всхлипнула. «О, амнезия!» — радостно расширил диагноз кормок. «Катастрофа!» — подал голос Аврелий. «Как мы объясним королю невменяемость Этьена?» — крепко задумался Йонас. «Он же главный свидетель по вчерашней драке с нежитью и главный герой к тому же». Свежеиспеченный доктор почесал голову, внимательно посмотрел на всех собравшихся и спросил, «А где наш шельф Он точно что-нибудь придумает». Все завертели головами, выискивая Жорика, но того, как корова языком слизнула Без паники взяла ситуацию в свои праведческие руки. Сейчас мы все едем во дворец, а Анджера оставим в карете под присмотром Джесси Доктора. Скажем, что у него... Я замешкалась. У него магический опыт, который может привести к страшному взрыву, если его сейчас прервать. «А чего заранее о нем не предупредили?» — спросил Йонас. «А мы не знали», — уверенно отрезала я. «Пифия это только сейчас напредвидела». Магистр Аврелий схватил меня за руку и принялся трясти, рассыпаясь в благодарностях. Йонас не сводил глаз с ярко начищенной сковороды джесс, которая сияла в лучах вечернего солнца, словно драгоценный камень. Дракон же всерьез увлекся утешением юной особы, нежно обнимал Милу за плечи и, ладонью указывая на реку, говорил ей что-то о глубине ее прекрасных глаз. Кормак взял в одну руку чемоданы, второй подхватил анджера закинул дракона на плечо и понес все это к карете. Невменяемый преподаватель не сопротивлялся, он только подпер голову руками, локтями нащупав опору на широкой троличьей спине и смотрел на Милу с неподдельным восхищением во взгляде. «Слушай, Гвень», — тихонько шепнула мне Джесс, — «ты бы присмотрелась к этой блондинке получше. Я буду не я, если твоего жениха не уводят у тебя прямо из-под носа». Покосилась на Милу, девушка сжимала в руках платочек и еле сдерживалась, чтобы не разреветься. Кивнула сестре, подошла к соседке и погладила ее по спине. «Гвен», — она развернулась ко мне, — «он что же, никогда больше не станет прежним?» «Почему не станет? Станет», — с уверенностью пообещала я. «Наш доктор лучший в своем деле». Кто знает, вдруг от второго такого же удара у пациента наступит обратный эффект. «Главное, только окончательно не отбить все мозги», — пришла мне в голову здравая мысль. «Это тебе, Гвеневра, быть битой», — вдруг отчетливо поняла я. «Ты мало того, что драконьего принца прокляла, ты самолично это проклятие воплотила в жизнь». «И что нам теперь делать?» — Мила приободрилась и вытерла нос. «Что делать, что делать? Ничего не делать. Ехать во дворец и принять положенную награду. Вдруг там деньги?» «Да, деньги были бы не лишними», — согласилась она. Вот мама обрадуется, и радостная девушка побежала за Йонасом и Аврелием. джесс же, поправив подол взяла меня под руку правильно делаешь сестричка с одобрением заключила она соперниц надо держать как можно ближе чтобы в нужный момент избавиться по тихому так чтобы никто не догадался я тобой горжусь и она поцеловала меня в лоб я не стала ее расстраивать тем более что похвала хоть и такая сомнительная была мне приятна. не так уж часто я давала повод для гордости скорее наоборот поэтому я расправила плечи и ответила старшей сестре, «Да, всё так и есть, я ужасно коварна».